Главное, что кто-то должен применить терапевтические стратегии, направленные непосредственно на суицидальное поведение, если оно имеет место, или в случае угрозы такового. Суицидальное поведение нельзя игнорировать. В моей клинике единственным лицом, непосредственно работающим над ослаблением суицидального поведения выступает индивидуальный терапевт. Все прочие члены терапевтического коллектива обеспечивают тот минимум, который необходим для сохранения жизни пациента. Кроме того, они могут использовать суицидальный или парасуицидальный кризис как возможность применения пациентам усвоенных навыков, например, навыков перенесения дистресса вместо парасуицидального поведения, до тех пор, пока на помощь не придет индивидуальный терапевт. Во всех других случаях все члены терапевтического коллектива направляют пациента к его индивидуальному терапевту, который работает с ним над ослаблением суицидального поведения, в том числе обучает самоуправлению в кризисных ситуациях. Другие специалисты используют ДПТ и разработали собственные системы, например, весь персонал среднего звена, медсестры, фельдшеры и т.п. может обучать. Реагировать на суицидальное поведение или парасуицидальное поведение немедленно, применяя стратегии решения проблем. Если терапия подразумевает встречи пациентов и терапевтического персонала, то над парасуицидальным поведением может работать буквально вся клиника или все отделение. Например, одним из аспектов еженедельной программы может быть обзор поведенческого анализа и анализа решений каких-либо парасуицидальных случаев, произошедших за неделю. Что касается поддерживающих групп, в таком анализе могут принимать участие все их члены. Даже если цели остаются именно такими, как я описывал э, в случае амбулаторной ДПТ, распределение ответственности за определенные цели будет варьироваться в зависимости от терапевтических условий. В целом, в принципах ДПТ нет ничего такого, что запрещало бы подобные изменения, если каждый член терапевтического коллектива имеет ясное представление о целях изменений, границах и правилах. Наиболее уместный принцип в этом случае – применять такие стратегии изменений, которые не будут подкреплять подлежащее устранению поведения. Подробнее об этом в главах 10 и 15.